«Я помогаю тебе». Книга пророка Исаии, глава 41, стихи 11-13. Порой, когда жизнь течет нормально, и ты движешься на полной скорости, неожиданно прямо перед тобой возникает препятствие и «бум». И вот уже вокруг твоей постели собираются друзья и родственники, тебя гладят по голове, похлопывают по плечу и твердят, что все будет хорошо. С вами такое случалось? Может быть, это произошло прямо сейчас? Возможно, вы лежите на спине, и вам кажется, что ничего хорошего с вами больше никогда не случится. Мне такое чувство очень знакомо. В своих выступлениях я часто убеждаю слушателей бороться с препятствиями, которые кажутся непреодолимыми. И чтобы убедить их, я показываю, как поднимаюсь без помощи рук и ног. Я падаю на живот, и с помощью моего запатентованного метода возвращаюсь в вертикальное положение. А потом говорю – что даже в те моменты, когда кажется, что выхода нет, он всегда есть. У меня сильная шея, плечи и грудь. Я развил мышцы за долгие годы тренировок. Мне не раз приходилось подниматься с земли подобным образом. Но случались моменты, когда мне было трудно справляться с проблемами. Человеку нелегко пережить такие печальные события, как финансовые проблемы, увольнение с работы, разрыв отношений или потерю дорогого человека. Даже относительно мелкие сложности кажутся непреодолимыми тому, кто уже страдает. Если проблема причиняет вам серьезное беспокойство, то я советую вам с благодарностью принять поддержку тех, кто заботится о вас, запастись терпением, приложить все усилия к осознанию действительности, не полагаясь на эмоции, и привести свою веру в действие. Как бы трудно вам ни было, двигайтесь вперед, шаг за шагом, день за днем, помните, что в пути вы получите ценные уроки и обретете новую силу. Я придумал трехшаговый план и предлагаю его вам. Для начала нужно научиться контролировать свои эмоции, чтобы они не контролировали вас. Это позволит вам управлять своей жизнью и продуманно двигаться вперед шаг за шагом. Во-вторых, Напомните себе о том, как вы преодолевали препятствия в прошлом и в процессе этого преодоления становились сильнее и мудрее. И в-третьих, старайтесь не только искать помощь и поддержку, но и дарить ее. Целительная сила есть и в приятии, и в дарении. Безграничная жизнь. Знание того, что твоя жизнь подчиняется великому плану, что ты обладаешь великой ценностью и целью, приносит невыразимый покой. Судьба определяется не тем, что с тобой происходит, но тем, как ты реагируешь на происходящее.